Глава тридцать Олег заталкивает меня в свой кабинет и, громко хлопнув дверью, закрывает ее на ключ. Я смотрю на него недоуменно, гадаю, с чем связано недовольство. Это сейчас что было? Непредвиденный приступ ревности или что-то похожее случилось? Какая муха тебя укусила? Спрашиваю обескураженно. Еще минуту назад я думала, что он с кулаками на Илью бросится. Это странно. Повода-то и нет, по сути. Ладно, Макеев, он маньяк, и от него неизвестно, чего можно было дождаться. А здесь нормальный ведь парень. Бесишься на ровном месте. А тебе что, телефон трудно держать включенным? Злится и не считает нужным это скрывать. Я, как последний дебил, звоню тебе три часа. Парней отправился ездить к тебе на квартиру, а она здесь под боком. Чай пьет с другим мужиком. «Какой еще чай? Олег, ты не в себе!» Смеюсь над его интонациями. Отчитывает меня так, будто мы десять лет женаты, и я детишек совместных забыла из сада забрать. Не придирайся к словам. С трудом сдерживаясь, чтобы глаза не закатить. Чудной, однако, парень. Не припомню момента, когда я стала твоей рабыней. Разве я обещала, что буду каждый свой шаг с тобой согласовывать. В ответ Ястребов долго на меня смотрит. Задумчиво, мрачно и очень внимательно. Ясно, все с ним. Опустив голову, лезу в свою сумочку, нахожу телефон, пытаюсь снять блокировку, а он не включается. Только сейчас вспоминаю, что из-за встречи с дедом пришлось его снять зарядки. Еще по пути в ресторан я отключила звук чтобы никто не мешал нам общаться. Я ответила только на просьбу Ильи приехать и посмотреть документы. Умница я, конечно, но это не повод так вести себя со мной. Тоже мне диктатор доморощенный. Когда я звоню, твой телефон должен быть доступен. Справившись со своими бесами, проговаривает уже спокойнее. Ага, я учту. Лена, я серьезно. Нет, конечно, если ты хочешь, парни могут катать за тобой постоянно. Качает головой, дескать, почему бы и нет. Идея отличная. Теперь наступает моя очередь негодовать. Не поняла, о чем ты сейчас? А ты пораскинь мозгами, кидает мне довольно грубо. Думаешь, все вокруг идиоты? Не сделали выводы после того, как тачку двали из воды достали? Не видели твоей реакции? Я щетиниваюсь, блоки включаются мгновенно. Запретная, черт возьми, территория. Отца я ни с кем, кроме деда, не обсуждаю. И с Давидом, конечно же, но сейчас мы очень редко общаемся. Не знаю, почему так. Даже когда меня нашли полуживую, раненую и истощенную, я никому не сказала, кто мой отец. Поэтому дед и не смог меня сразу найти, а может и не искал. Я не буду это с тобой обсуждать. Поправив ремешок сумочки на плече, собираясь гордо удалиться. Но Олег перехватывает мое предплечье. Сильно сжимает. Придется, Лена. Вырваться не получается. С чего ты взял, что этот разговор мне интересен? Потому что он твоей безопасности касается, глупая. Как тут прошлое отпустишь, а? Дед хочет, чтобы я была счастлива но оно за мной буквально гонится. Я сама не могу перестать думать о том, что отец все еще может быть жив. А тут еще и Олег. Кажется, еще немного, и я точно сорвусь. Решил все-таки подсобирать информации. Уточняю излишне едко. Это было нетрудно. Я уже успел тебя достаточно изучить. Убиваться из-за левого мужика ты бы не стала. А в любовнице вахтангу. Ты по возрасту не подходишь. Он говорил легко, без какого-либо злого подтекста, но меня будто бы по душе острым лезвием полосует. Поразительная смекалка. Олег делает вид, что не услышал моих ироничных слов. У Вахтанга было много врагов, ты и сама это знаешь. Неспроста он твое появление на свет в своих кругах не афишировал. Не хотел, чтобы в дальнейшем у дочери были проблемы. Но то, что случилось на берегу, ты ведь понимаешь. Многие поняли, кто ты такая. Мы смотрим друг другу в глаза. Секунды тянутся чертовски медленно, но я все равно с ответом не нахожусь. В тот момент мне было плевать, кто что подумает. Да, я спалилась по полной, но сказать, что жалею, у меня не выходит. Отца давно нет. Специально не уточняю, где именно. «Какая кому разница?» Отвожу взгляд, принимаясь разглядывать носки его туфель. Периферийным зрением вижу, он по-прежнему внимательно за мной наблюдает. «Чертов ястребов! Я не хочу, чтобы меня выворачивали наизнанку. Мне вот интересно, Лен, ты реально не понимаешь, как устроена криминальная среда?» Он склоняет голову на бок. «Не все так просто. Поверь, о своей неприязни к Вахтангу» Никто не забыл. Такие люди жаждут возможности поквитаться. Даже спустя время. Даже через дочь. Хочешь сказать, для моей жизни появилась угроза? Думаю, она и без того существовала. Но сейчас появятся те, кто, к примеру, захочет выслужиться перед. Он взмахом руки показывает на потолок. Бред все это. Я не хочу рисковать. честно. Зря он деду моему не понравился. Они бы нашли общие темы для общения. Подумаешь, если что, найдешь себе новую подружку. Усмехаюсь. Язык прикуси. Он хмурится, злится из-за моей беспечности. Я просто не понимаю, что ты мне предлагаешь. Вернуться в Москву под крылышко к деду? Раз про папу узнал, то, наверное, для тебя не секрет, что многоуважаемый Михаил Семенович «Мой дед по материнской линии. Если Олег и не знал, то мастерски скрывает свое удивление. Все, кто дружил с головой, давно легализовались. В теме остались только самые отбитые, и им силовики не указ. Мне кажется, или ты меня решил запугать?» Поджимаю губы и быстрым движением облизываю их. «Я беспокою за тебя. Очень мило с твоей стороны». Не дав ему шанса продолжить этот угнетающий разговор, отворачиваюсь и пробегаюсь взглядом по кабинету. Если бы я просто бродила по кабинетам, то смогла бы догадаться, что Ястребов свил гнездышко именно здесь. Идеальный порядок, никаких тебе лишних коробок на полу и пыли на полках с бумагами. А самое главное – запах. Кабинет пропах парфюмом Олега которые я теперь при всем желании забыть не смогу. Подойдя ближе к его рабочему столу, замечаю дорогую канцелярию. Не то, что в начале года бюджетникам под роспись выдают. Я бы удивилась, если бы пернатый снизошел к дешевым ручкам и карандашам. «Можно?» — спрашиваю, кивая на одну из папок. Перевожу взгляд на Олега. Он стоит на расстоянии нескольких шагов от меня. Руки вложены в карманы брюк. Взгляд по-прежнему сосредоточен хмурой. «Досмотри, да если хочется. Это одно из последних дел, которое мне нужно закончить. Перед очередным увольнением, заканчивая за него, я уже давно поняла, что работа в органах для Олега, как для мертвого припарка. С непреднамеренным убийством мужа своей тетушки уже разобрался? Твоими молитвами, пряничек, с заключением хоть и подгадила». Но вопрос решить труда не составило. Для этого не обязательно было снова на службу возвращаться, я думаю. Странный ты человек, Олег Викторович. Под его пристальным взглядом присаживаюсь на край стола и листаю подшитые листы с материалами уголовного дела. Мужчину нашли мертвым в собственном доме. Свидетелей никаких нет. Однозначно убийство, потому что несчастному Проломили голову какой-то допотопной, читайте, как антикварной, вазой. Жена нашла труп через сутки, когда вернулась в стены семейной обители после недельного йога-тура. И что? Какие будут мысли насчет всего дела? Чуйка подсказывает, что жена его грохнула. Но алиби есть. Она была в загородном коттедже, проводила вместе с подружками очистительные ритуалы. Медитация, омовение и еще какая-то ведическая чепуха, тронутая на всю голову бабы. У нас видео приобщено, как они очищают свои чакры. Произносится таким видом, будто они там ногишом бегали ночью по лесу. Позволишь взглянуть? Мне интересно становится. Такие, как Олег, обычно лакомый кусочек для свободных женщин. Я знаю многих, кто горит желанием, Подарить себя богатому мужику, а в его случае к баблу еще и бонус идет из отличной внешности и еще кое чего офигенно большого и чертовски ловкого. Если тебе так интересно, то валяй. Жестом предлагает занять его рабочее место. Как только я устраиваюсь в его очень удобном кресле, которое, к слову сказать, он тоже собой приволок, ибо в системе такие не водятся, он подходит и становится за моей спиной. Наклонившись, листает папку и, дойдя до последней страницы, достает диск из файла. Да, не удивляйтесь, именно диск, а не флеш-карту. Спасибо, хоть дискеты канули в лету. Вот, смотри, одна из подруг скинула видео сегодня утром. Наши информационщики его перезаписали. Олег включает мне видео на котором в ночи три девушки сидят на лужайке в позе половинчатого голубя. Одна голень на полу, колено смотрит в сторону. Задняя нога вытянута, передняя нога согнута под углом. Опираясь на предплечье, они задерживают дыхание. «Это йога-практика для новолуния, что ли?» Разглядываю их и в надежде найти момент с лучшим обзором неба, проматываю запись вперед. Ты со мной сейчас разговариваешь. Я вообще не понимаю, какого черта эти дуры в полночь не спали. Новолуние считается идеальным временем для проведения духовных и энергетических практик. В этот период люди максимально восприимчивы ко всему новому. Обернувшись и слегка вскинув голову, ловлю взгляд Олега. Он глядит на меня, как на полоумную. С трудом усмешку сдерживаю. «Сам смотри». Снова вернув внимание к монитору, отматываю видео на конец и нахожу момент, где девушка снимает телефон со штатива. На небе ярко виднеется молодой только-только рожденный месяц. Нова луния. Первые дни новой луны. Слегка оттесняю его и разворачиваю так, чтобы видеть лицо своего собеседника. Мои познания Олега не радуют. «И откуда ты это знаешь?» «Только не говори, что и сама этим вот занимаешься», — изгибает бровь. «Для общего развития иногда бывает полезно». «Какая тут может быть польза?» «Не будь таким ворчуном. Я осекаюсь, только что поняв кое-что, когда было совершено убийство. Резко хватаю со стола папку. «Ты чего, Лен?» — удивленно уточняет. «Два дня назад?» Сейчас последняя четверть Луны, серп убывающий. Даже если предположить, что на видео камера отзеркалила, они бы не стали собираться за неделю до новолуния. Дай телефон. Олег пока не понимает, что я хочу ему показать, но выполняет просьбу. Смотри. Открываю страницу браузера и показываю ему статью. «Новолуние только послезавтра будет». Жена с подружками тебя как минимум обманули. На всякий случай я бы ее еще раз проверила. Олег смотрит на меня как-то странно. Кажется немало удивлен моей наблюдательностью. Быть в замешательстве не его конек. Поэтому сейчас он немного подвисает из-за услышанного. Лен, тебе не говорили, что ты умница множество раз. Папа еще и за красавицу что-то там говорил. Но это было давно. Да и он был предвзят. Усмехнувшись, Ястребов обхватывает мою голову и целует в макушку. Он тебе не врал, Пряничек. Ну так что, будем вдову колоть? А то я засиделась без работы. Произношу, немного смутившись. Привыкнуть к проявлению его чувств нелегко. Хочешь поехать со мной? Конечно. Собирайся. Как раз на обратном пути заедем к тебе. «Вещи свои соберешь», — произносит спокойно и очень уверенно. «Какие еще вещи? Зачем?» «Твоя квартира доверие не внушает. Любой дурак может замки вскрыть». Его слова заставляют меня вспомнить о том, как Кузнецов пробрался без моего ведома. «Поживешь, пока что у меня дома».